можно говорить о косвенном влиянии на него просто. Росин Жан 1639-1699, французский поэт-драматург, один из виднейших представителей классицизма, автор знаменитых трагедий Андромаха, Британик, Боязет, Митридат, Ифигения, Вавлидия, Федра и других. Зачем говорить, что Рассин мог бы написать еще одну трагедию, если он ее не написал? Человек живет своей жизнью, он создает свой облик, а вне этого облика ничего нет. Конечно, это может показаться жестоким для тех, кто не преуспел в жизни, но с другой стороны, надо, чтобы люди поняли, что в счет идет только реальность, что мечты, ожидания и надежды позволяют определить человека лишь как обманчивый сон, как рухнувшие надежды, как напрасные ожидания, то есть определить его отрицательно, а не положительно. Тем не менее, когда говорят «ты есть не что иное, как твоя жизнь», это не значит, что, например, о художнике будут судить исключительно по его произведениям. Есть тысячи других вещей, которые его определяют. Мы хотим лишь сказать, что человек есть не что иное, как ряд его поступков он есть сумма, организации, совокупность отношений, из которых составляются эти поступки. И в таком случае нас упрекают по существу не за пессимизм, а за упрямый оптимизм. Если нам ставят вопрек наши литературные произведения, в которых мы описываем вялых, слабых, трусливых, а иногда даже явно дурных людей, так это не только потому, что эти существа вялые, слабые, трусливые или дурные. Если бы мы заявили как заля, что они таковы по причине своей наследственности, в результате воздействия среды, общества, в силу определенной органической или психической обусловленности, люди бы успокоились и сказали, да, мы таковы, и с этим ничего не поделаешь. Но экзистенциалист, описывает трус полагает, что этот трус ответствен за собственную трусость. Он таков не потому, что у него трусливое сердце, легкий или мозг. Он таков не вследствие своей физиологической организации, но потому, что сам сделал себя трусом своими поступками. Не бывает трусливого темперамента. Темпераменты бывают нервическими, слабыми, как говорится, худосочными или полнокровными. Но слабый человек вовсе не обязательно трус, так как трусость возникает вследствие отречения или уступки. Темперамент еще не действие. Трус определяется по совершенному поступку. То, что люди смутно чувствуют и что вызывает у них ужас, это виновность самого труса в том, что он трус. Люди хотели бы, чтобы трусами или героями рождались. Один из главных упреков в адрес моей книги «Дороги свободы» формулируется следующим образом. «Как можно делать героями столь дряблых людей?» Это возражение несерьезно, оно предполагает, что люди рождаются героями. Собственно говоря, люди именно так и хотели бы думать. Если вы родились трусом, то можете быть совершенно спокойны. Вы не в силах ничего изменить и останетесь трусом на всю жизнь, что бы вы ни делали. Если вы родились героем, то также можете быть совершенно спокойны. Вы останетесь героем всю жизнь. Будете пить как герой, есть как герой. Экзистенциалист же говорит, трус делает себя трусом, и герой делает себя героем. Для труса всегда есть возможность больше не быть трусом, а для героя перестать быть героем. Но в счет идет лишь полная решимость, а не частный случай или отдельные действия. Они не захватывают нас полностью. Итак, мы, кажется, ответили на ряд обвинений. Как видите, экзистенциализм нельзя рассматривать ни как философию кветизма, ибо экзистенциализм определяет человека по его делам, ни как пессимистическое описание человека. На деле нет более оптимистического учения, поскольку судьба человека полагается в нем самом. Экзистенциализм — это не попытка отбить у человека охоту к действиям, ибо он говорит человеку, что надежда лишь в его действиях.